Глава 11 Ветер стих, и тут же все запахи города вернулись обратно. Рынки были буквально завалены благоухающими цветами. Забыв обо всем и плохо понимая, что делаю, я ворвался в дом Роже и потребовал немедленно сказать мне, где сейчас находится Никола. Мне необходимо было взглянуть на него, убедиться в том, что он здоров, и его новое жилище достаточно хорошо. Дом стоял на И сан луи и производил весьма солидное впечатление, но все окна, выходящие на набережную, были плотно закрыты ставнями. Я довольно долго стоял перед домом, и мимо меня один за другим с грохотом пролетали по мосту экипажи. Я знал, что должен обязательно увидеть Ники. Я стал взбираться по стене, так как это приходилось сделать мне в деревне, и вдруг обнаружил, что подъем дается на удивление легко. Я преодолевал один этаж за другим и, наконец, забрался так высоко, как никогда не осмеливался забираться прежде, потом быстро пересек крышу и стал спускаться во внутренний дворик, чтобы отыскать квартиру Ники. Миновав дюжину открытых окон. Я обнаружил то, которое мне было нужно, и увидел Никола. Он сидел за накрытым кужину столом, а рядом с ним были Жанет и Лючина. Как и раньше, после того, как закрывался театр, они пировали до поздней ночи. В первый момент я резко отпрянул от окна и едва не свалился вниз но, к счастью, совершенно инстинктивно успел ухватиться правой рукой за стену. Я даже закрыл глаза, но хотя я видел комнату всего лишь какие-то доли секунды, в моей памяти четко отпечаталась каждая деталь. На нем был все тот же наряд из зеленого бархата, который он с такой благородной небрежностью надевал для прогулок по извилистым улочкам родной деревни но повсюду вокруг него я узрел свидетельство посланного мною богатства. Книги в кожаных переплетах, стоящие на полках, инкрустированный столик и картина в овальной раме, сверкающая на крышке нового фортепиано скрипка работы итальянского мастера. На пальце его я увидел свой подарок – перстень с драгоценным камнем. Темные волосы Никола были зачесаны назад, и перевязанный черной шелковой лентой. Опершись локтями о стол, он напряженно о чем-то размышлял, а перед ним стояла тарелка из дорогого китайского фарфора, однако к еде он даже не притронулся. Я осторожно открыл глаза и снова взглянул на Ники. При ярком свете мне хорошо было видно, что он почти не изменился. Те же изящные, но сильные руки, те же большие, спокойные, карие глаза, тот же рот, который, несмотря на способность иронически и даже саркастически кривиться, оставался по-детски пухлым и вызывал желание его поцеловать. Была в нем какая-то слабость, совершенно для меня непонятная и непостижимая, и все же мой Ники казался чрезвычайно умным, особенно в такие моменты, как сейчас, когда он слушал болтовню Жанет, погрузившись в какие-то свои мысли. «Все очень просто», – тараторила Жанет, а Лючина согласно кивала головой. «Лест отженился. У него богатая жена, и он не хочет, чтобы она узнала, что в прошлом он был простым актером. Я считаю, что нам следует оставить его в покое» добавила Лючина. Он спас театр от закрытия и без конца осыпает нас подарками. «А я в это не верю», — с горечью воскликнул Никола. Он никогда не стал бы стыдиться нас. В его голосе явственно слышали сдерживаемая ярость и бесконечная печаль. Мне не дает покоя само его исчезновение. Ведь я слышал, как он звал меня. Окно к тому же оказалось разбитым в дребезги. «Говорю вам, я наполовину проснулся и слышал его голос». В комнате повисла напряженная тишина. Они не верили тому, что он говорил, не принимали его версии моего исчезновения из мансарды, но понимали, что если снова ему об этом скажут, то тем самым только отдалят его от себя и заставят страдать еще больше. Я отчетливо понял это, читая их мысли. «Вы плохо знали Лестада», — угрюмо проговорил Никола, продолжая разговор. «Он плюнул бы в лицо любому, кто посмел бы стыдиться знакомства с нами. Он посылает мне деньги. И как же должен я вести себя в этой ситуации? Он всех нас дурачит». Никто не произнес ни слова. Актеры были слишком практичны и рассудительны, чтобы порицать своего таинственного покровителя. Слишком уж хорошо все складывалось. Молчание затянулось, и я отчетливо ощущал, как усиливается боль в душе Ники, как мучительно он страдает. Я заглянул в его мысли и не смог этого вынести. Мне было невыносимо думать что я без ведома и против воли Ники копаюсь в его душе. Несмотря на это, я не мог не чувствовать, что в глубоких тайниках этой души царит темнота еще более мрачная, чем я мог себе представить, и он испытывает примерно то же, что чувствовал я тогда в кабачке, но пытается это скрыть. Я, можно сказать, видел тайные глубины, которые простирались далеко за пределы его разума, служившего как бы преддверием хаоса, который лежал по другую сторону черты, ограничивающей знания. Мне стало очень страшно. Я не хотел этого видеть. Я не хотел чувствовать то, что чувствовал он сейчас. Но что я мог для него сделать? Именно это было сейчас, Важнее всего, возможно ли раз и навсегда прекратить его мучительную пытку? Я испытывал непреодолимое желание дотронуться до него, прикоснуться к его рукам, лицу. Мне хотелось почувствовать под своими теперь бессмертными пальцами его плоть. «Живой!» Слово это вырвалось у меня против воли. «Да, Ники». Ты жив, и, следовательно, можешь умереть. И когда я смотрю на тебя, то вижу лишь нечто бестелесное, некую совокупность движений и неясных красок, словно ты напрочь лишен телесной оболочки и являешься средоточием тепла и света. Ты есть свет. А что же представляю собой я? Я обречен вечно корчиться в пламени и, как мельчайшие частички золы, клубиться в воздухе. Тем временем атмосфера в комнате изменилась. Лючина и Жанет вежливо прощались с хозяином, но он не обращал на них никакого внимания. Он медленно поднимался из-за стола, не отрывая взгляда от окна. Как будто услышал доносящийся оттуда зовущий тайный голос, выражение его лица было совершенно непередаваемым. Он знал, что я там. В одно мгновение я взлетел по скользкой стене и оказался на крыше. Однако я по-прежнему его слышал. Взглянув вниз, я увидел его руки, вцепившиеся в переплет окна, в абсолютной тишине, Я отчетливо ощущал охватившую его панику. Он чувствовал, что я где-то рядом. Заметьте, он сознавал мое присутствие точно так же, как я сознавал чье-то присутствие на кладбище. Но он отказывался верить своим ощущениям, пытаясь убедить себя в том, что этого не может быть, что Лестад не может находиться рядом. Я был слишком потрясен, чтобы что-либо предпринять. Вцепившись в желоб на краю крыши, я услышал, как ушли гости, и понял, что Ники остался в одиночестве. Я способен был думать лишь об одном. Чьё же присутствие ощущает он сейчас? Какова природа этого присутствия? Ведь я уже не был Лестотом. Я превратился в демона, в жестокого и жадного вампира, и все же он чувствовал, что я рядом, что рядом с ним Лестетт-юноша, которого он когда-то знал. Это отнюдь не походило на ситуацию, когда кто-либо из смертных сталкивался со мной лицом к лицу и смущенно бормотал мое имя. В моей нынешней поистине чудовищной натуре Ники сумел уловить нечто такое, что он знал и любил. Я перестал прислушиваться к нему и распластался на крыше. И все же я отчетливо осознавал каждое его движение, слышал, как он ходит внизу, как направляется к фортепиано, берет в руки скрипку и вновь возвращается к окну. Я зажал руками уши, но все равно услышал звук. Он рвался из скрипки и рассекал темноту ночи, словно сияющий свет, в корне отличающийся от реального материального света, от воздуха и вообще от чего-либо существующего в природе. Казалось, он способен прорваться к звездам. Николас страстно водил смычком по струнам, и я ясно представлял себе, как он раскачивается взад и вперед, как прижимает склоненную голову к деке, как будто старается слиться с музыкой воедино. Но вскоре, я совершенно перестал ощущать его, остались только звуки музыки. Они были то продолжительными и вибрирующими, то превращались в доводящие до дрожи глиссады. Скрипка существовала и звучала сама по себе, делая остальные формы речи фальшивыми и лживыми. Мелодия наполнялась страстью, постепенно превращаясь в истинное воплощение отчаяния и горя. Создавалось впечатление, что ее красота не более чем ужасное совпадение, недоразумение, не имеющее ничего общего с реальностью. Действительно ли он пытался выразить таким образом свою веру? Те мысли и чувства, которые испытывал, когда я твердил ему о добродетели? Хотел ли он заставить скрипку высказать то, что было у него на душе? Сознательно ли извлекал из инструмента продолжительные, вязкие звуки, доказывая, что красота есть ничто, ибо исходит из переполняющего его отчаяния, и что она не имеет с отчаянием ничего общего, поскольку отчаяние не может быть прекрасным? И разве в таком случае красота не является воплощением страшной иронии судьбы». Я не в силах был ответить на эти вопросы. Но, как всегда, звуки существовали отдельно от Ники. Они становились чем-то гораздо большим, чем просто выражение отчаяния. Словно воды, без каких-либо усилий стекающие по склонам гор и продолжающие путь по равнине, музыка постепенно замедляла течение превращалась в плавную мелодию. Она становилась мрачнее и глубже, но в ней по-прежнему сохранялось нечто буйное и одновременно целомудренное, строгое, способное разбить сердце. Теперь я лежал на крыше, обратив глаза к небу и глядя на звезды. Недоступные взгляду смертных средоточия света. Фантомные облака — и доносящиеся снизу пронзительные звуки скрипки, свидетельствующие о предельном напряжении душевных сил. Я лежал, не шевелясь. Я находился в странном состоянии молчаливого понимания того языка, на котором сейчас разговаривала со мной скрипка. Ах, Ники, если бы только мы могли поговорить, если бы могли продолжить наши беседы нет. Красота вовсе не была обманом и не предавала его, как это ему казалось. Скорее, это была некая неведомая и неисследованная область, в которой каждый обречен совершить множество роковых промахов, своего рода дикой и равнодушный ко всему рай, где нет четкого обозначения и разграничения понятий добра и зла. Несмотря на все изящество и совершенство, достигнутое цивилизацией и отраженное в искусстве, будь то головокружительное волшебство струнного квартета или пышное великолепие картин фрагонара, красота жестока и беспощадна. Она также опасна и также не признает никаких законов, как когда-то за много веков до возникновения первой осознанной мысли в голове человека, и до первых правил поведения, записанных им на глиняных табличках, был опасен и беззаконен мир. Красота всегда больше походила на «сад зла» с двух заглавных букв. Почему же тогда его ранило сознание того, что прекрасна даже та музыка, которая способна низвергнуть человека в бездну отчаяния? Почему мысли об этом причиняли ему боль? лишали веры и делали его циничным, понятия добра и зла были придуманы человеком, а человек, наверное, все же лучше, чем сад зла с двух заглавных букв. И тем не менее, вполне возможно, что в глубине души Ники всегда мечтал о всеобщей гармонии, в отличие от него, Я был уверен в том, что она недостижима. Ники грезил не о добродетели, но о справедливости. Как жаль, что нам уже не суждено поговорить с ним об этом. Никогда больше не окажемся мы с ним в кабачке. Прости меня, Ники. Добро и зло все еще существуют, как существовали во все времена. Но наши с тобой беседы навсегда ушли в прошлое. Однако, едва спустившись с крыши и в молчаливой задумчивости бредя прочь от Иль-Сан-Луи, я твердо знал, что собираюсь сделать, хотя даже сам себе боялся в этом признаться. Когда следующим вечером я прибыл на бульвар Тамплиеров, было уже очень поздно. Я хорошо подкрепился на иль де ла А в театре Рено первый акт представления был в самом разгаре.